Ранен в бою, солдат. Лежал он без стона, без крика, без плача. Ранен в бою, солдат. Кровь сквозь рубаху на пол сочится. Окраина Сталинграда. Полуразрушенный дом. Третий этаж. Лежит на полу, солдат. Сражался солдат в составе родного стрелкового взвода. Обороняли вот этот дом. Вдруг прибыл приказ занять бойцам по соседству другие позиции. Двинулись воины к новому месту. Солдат прикрывал переход. Покинули дом боевые друзья. Сделал выстрел последний солдат. Хотел устремиться за всеми следом. В эту минуту его и ранило. Скрикнул, согнулся. Упал солдат. Лежит на полу солдат, из раны на пол кровь сочится. Утихает за окнами бой. Передвинулась дальше стрельба, туда, куда ушли боевые товарищи. Лежит на полу солдат, друзей боевых вспоминает. Вот Вася Сидоркин. Родом они из одного заводского поселка. Вместе на фронте с первого дня войны. Отходили по огневым дорогам тогда солдаты. В бою под Минском был ранен боец. Вынес с поля боя, унес от смерти друга тогда Сидоркин. Вот Ефрейтер, Семен Капусто. Под Вязьмой вместе они сражались. Попали бойцы в окружение. Неделю снегами брели по ночам к своим. Одним на двоих сухарем питались. Вот Такен-Такабаев. Это с Такеном они вдвоем привели языка под Можайском. Проднила судьба солдат. Вместе вручили героям тогда медали. Вот Самойлов, Ильин, Головин. Вместе громили фашистов они под Москвой. Испытали радость победы вместе. Лежит на полу солдат, друзей боевых вспоминает. До слез обидно лежать солдату. Там где-то дальше, на улице бой. Там смертной схватке с врагами сошлись товарищи. Как же помочь друзьям? Приподнялся солдат, но тут же от боли вскрикнул. Опять опустился на пол. Прошла минута. Вновь приподнялся, боль пересилил, встал, сделал шаг, сделал два к окну, взял винтовку, высунул дуло в проем окна, выбрал цель, нажал на курок, щелкнул курок, и только, прикрывая своих, растратил воин последние патроны. Нечем сражаться солдату. Опустился боец на пол. Покидают солдата последние силы. Все сильнее сочится кровь. Лежит на полу солдат друзей боевых, вспоминает. Все громче и громче слышна стрельба. Нелегко там сейчас товарищам. Чем же отвлечь фашистов? Глянул боец на раны, на рубаху. И вдруг мысль осенила солдата. Собрал он последние силы, рванул гимнастерку, скинул рубаху. Оторвал от рубахи солдат полотнище, провел им по ранам. Светет кумачом полотнище. окрылась солдатской кровью. Подобрался солдат к окну, к винтовке, к штыку прикрепил материю, высунул штык в окно. Рубином зажглось полотнище, затрепетало оно по ветру, заиграло, забилось в небе. Не ошибся солдат. Увидев красное знамя, вновь повернули сюда фашисты, забили опять снаряды, зацокали снова пули. Не утих, продолжается бой у дома — Реет над домом красное знамя, рубином фашистов бьет. Где-то за домом гремит «Ура! Это в атаку идут товарищи!» Но не видел, не слышал того солдат. Закончил свой путь боевой солдат. До конца исполнил свой долг солдатский.